Вот другой вспомогательный вопрос. Что вы хотели получить от жизни и какие страхи помешали вам это сделать? Узнав о стремлениях и разочарованиях супруга или супруги, его партнер часто проявляет сочувствие и хочет оказать ему ей поддержку. Настоящая близость заключается в том, чтобы поровну разделить ощущение неудачи страха или надежды такой близости могут достичь очень немногие пары независимо от стажа супружеской жизни соединяющим их мостом может стать секс дети но истинным средством цементирующим отношения становится точное знание того что чувствует другой человек Мы никогда не сможем полюбить человека, не похожего на нас, пока нам не удастся побывать в его шкуре. Возможно, любовь это подлинная способность так хорошо представить себе переживания другого, чтобы суметь оказать ему реальную поддержку. Пониманию помогает искренний разговор. Он становится противоядием от нарциссических искажений. Мне приходилось слышать о том, как люди высказывали сомнения: не является ли нарциссическим само стремление к личностному росту? Безусловно, нет, пока оно направлено на раскрытие индивидуальных возможностей одного человека и признает такое же право за другим. Для этого необходимы удвоенные усилия способность взять ответственность за свою жизнь и мужество, чтобы признать реальность другого. Ни то, ни другое не представлено в достаточной степени в нашей культуре. Поэтому нам нужно найти это внутри себя. Те супружеские пары, которые не прилагают таких усилий, продолжают пребывать в печальном состоянии мы виним супруга или супругу в своем несчастье и втайне подозреваем, что являемся его сообщником именно в таком маринаде законсервирован наш брак многие авторы, например, Кэрл Гиллиган в своей известной работе другим голосом высказывают мнение, что из-за многочисленных требований которые накладывают на женщину супружеские отношения, ей гораздо труднее, чем мужчине, доказать свою потребность в индивидуации. По своей природе женское сознание может быть описано как диффузное сознание. Это означает, что женщина очень хорошо осознает свое окружение и требования, которые оно к ней предъявляет. Поэтому пишет Гиллиган участница ее женского семинара, согласный со Стефином Дедалусом, автобиографическим персонажем романа Джеймса Джойса, портрет художника в молодые годы, заявляющим, подобно самому Джойсу, что он расстается со своей семьей, своей верой и своей нацией, так как больше не может соответствовать всему тому, что уже не соответствует его я. Но в таком случае они оказываются перед дилеммой, описанной Мэри Маккарти в романе Исповеди католического детства. В нем рассказывается о том, как захотев совершить прыжок в неизвестное, она оказалась парализованной чувствами долга и вины. Хотя возможность выбора собственного пути в жизни женщины сегодня несколько больше, чем у ее матери, большинство женщин по-прежнему сталкиваются с ограничениями, вызванными требованиями окружающих. Таким образом, женщина должна преодолеть более высокий барьер, чем мужчина, чтобы обрести право быть самой собой. Как Нора из кукольного дома, она должна найти необходимый баланс между требованиями окружающих и долгом перед самой собой. В конечном счете из мучениц не получается ни хороших матерей, ни хороших спутниц. За праведную жизнь женщине всегда приходится платить. За нее платить не только она сама, но и те, кто ее окружают. Детская потребность в привязанности остается очень сильной даже у взрослого. Такая потребность вообще-то является естественной и нормальной. Но если основным мерилом самодостаточности и безопасности для человека становится другой, значит, человеку явно не хватает зрелости. Выражение жажда привязанности описывает специфическую психологическую закономерность, при которой естественная потребность в другом не находит своего удовлетворения. Конечно, при этом забывается, что у человека есть или может быть свой внутренний спутник. Серьёзной проблемой многих мужчин является их эмоциональная немота. Средний мужчина, вынужденный скрывать свои чувства, не прислушиваться голосу инстинктивной мудрости и пренебрегать своей внутренней истиной, отчуждается от самого себя и окружающих, превращается в послушного раба денег, власти и статуса. В прекрасных строках Филиппа Ларкина говорится о мужчинах у которых первый сердечный приступ случается словно наступает рождество которые беспомощно бродит обременённые долгом и взятыми на себя обязательствами вынужденные скитаться по мрачным переулкам своей старости и безысходности истощённые тем что когда-то придавало их жизни сладость В нашей культуре существует несколько поведенческих моделей, позволяющих мужчинам быть честными по отношению к самим себе. Когда мужчину спрашивают, что он чувствует, тот зачастую начинает объяснять, что он думает, или же рассказывать о какой-то внешней проблеме. Обратим внимание на очень искусно скрытое послание пивных компаний которая появляется в каждой спортивной телепередаче. Группа веселых мачо-парней складывают балки в штабеля, пилят бревна или управляют грузоподъемником. Их никогда не увидишь за компьютером или с ребенком на руках. Как только звучит сигнал, означающий конец рабочего дня, приходит их время. Вся компания идет мыться, и при этом они позволяют себе фамильярно обращаться друг с другом. В баре они заказывают пиво, находясь в обществе стандартной дежурной блондинки, необходимой для того, чтобы мы не сочли их гомосексуалистами. Блондинка является живым воплощением анимы, способной вызвать веселье, гнев или сентиментальное настроение. Разрушая структуру, защищающую мужчину от внешней феминности, алкоголь открывает путь всему что неприемлемо для сознания. Как может женщина ожидать от мужчины хорошего отношения, если у него отсутствует связь с внутренней феминностью, то есть со своей душой? Ни одна женщина не в состоянии заменить ему эту внутреннюю связь. Она лишь может принимать на себя мужские проекции и в какой-то степени нести их на себе. Сохранившийся до нашего времени древнеегипетский текст, уставший от жизни человек в поисках своей души, свидетельствует о том, что эта проблема далеко не новая. Новым является лишь усиливающийся призыв к мужчинам, от которых по-прежнему требуют исполнять роли воина и рабочей лошади, обратиться внутрь себя и найти истину именно там.